Сегодня он был, пожалуй, еще неразговорчивее, чем обычно. Но среди общего волнения никто этого не замечал. В этот вечер извозчики приехали не на шутку взволнованные. «Войны не миновать», — говорили одни. «Вздор», — говорили другие. «Какая может быть война, когда кайзер покатил из Киля дальше? Как бы ждали войны, он бы как миленький вернулся в Берлин». Но ведь парусные гонки в Киле не состоялись. Так это же по случаю траура. Причем тут война? Тот, говорят, какой-то родня нашему. Локаль Ансайгер пишет. Что мне твой скандал, Ансайгер. Ты почитай «Форвертс». В Рейхстаге у нас, слышь, 110 социал-демократов вместе с пролетариями. Всего мира они заявили, мы где не хотим войны. Молчать. Гаркнул на спорщиков Хакендаль. «Мы денег Фенига не дадим на капиталистические войны!» «Молчать!» — снова гаркнул Хакендаль. «Я не потерплю у себя во дворе такой болтовни!» Спорщики замолчали. Но за его спиной шепотом ведутся те же разговоры. В другое время Хакендаль бы это раздражало, но сейчас ему не до них. Не радует его и сегодняшняя дневная снова непривычно высокая выручка. По всему, видать, в Берлине что-то творится. Люди волнуются, им не сидится дома, они высыпали на улице, из Рихстага бросаются в замок, из замка в военное министерство, из военного министерства в редакции газет. Каждому хочется что-то услышать, что-то увидеть. Но замок погружен в темноту. Яхта Кайзера мчит своего хозяина к Нордкапу. И только когда под звон курантов сменяется караул, берлинцы могут дать выход своим патриотическим чувствам. Старый Хакендель унял крикунов, затеявших у него во дворе крамольную болтовню, и продолжает принимать выручку. Где неправда выдался удачный, Но если одно не слишком его огорчает, то другое не слишком и радует, и даже разговоры о близкой войне не занимают его, старого солдата. Одна мысль гвоздем засела в мозгу. «Где то мой Эрих?» «Я было хотел выпустить его из подвала, сказать, что все в порядке, что он завтра же может пойти в школу, а тут на беду его нет». Шум во дворе стихает. Дневные извозчики разбрелись по домам. Ночные отправились на работу. Хакендель смотрит на окна своего дома. Здесь во дворе еще брежут сумерки, а в супружеской спальне уже горит свет. Верно, мать ложится. Ему бы тоже не грех на покой. Но он, по строевому повернувшись на каблуках, идет в конюшню. Рабаузы Второй раз засыпает лошадям корм, он искоса взглядывает на хозяина и откашливается, словно хочет что-то сказать, но не решается. Подальше Отто трет коня пучком соломы. Кучер загнал его, норовя доставить седока к поезду и получить обещанную лишнюю марку. Хакендель останавливается рядом и машинально следит за тем, как старается Отто. Брюха, по три!» — злобно накидывается он на сына. Отто бросает хмурый взгляд на отца и начинает изо всех сил тереть брюхо. Старому коню щекотно, он беспокойно перебирает ногами и фыркает. «Крепче!» — кричит отец. «Ты не девку лапаешь!» Это его обычный унтерофицерский тон. Отто не впервые его слышит, и он снова быстро оглядывается на отца. Глаз у него налит кровью и затек. Отец сразу же кинулся его бить, как только узнал, что это он выпустил Эриха. Чуть ли не с ненавистью смотрит отец на работягу сына. Если б этот болван не полез спасать Эриха, он бы сам его выпустил, и все бы у них обошлось. В кои-то веки губошлеп сделал что-то по собственному почину, и то все напортил. Отец злобно смотрит на своего старшего. «Ногу ему подними!» — кричит он. «Не видишь? Ты ему делаешь больно!» Сын поднимает конью ногу, ставит себе на колено и продолжает тереть. «Сегодня тебе дежурить!» — приказывает отец. «Не хочу, чтобы ты спал у меня в доме!» Сын продолжает тереть. «Сегодня тебе дежурить!» — кричит отец. «Ты что, не понимаешь?» «Слушаю, отец!» — отчеканивает сын по-военному четко и внятно, как его учили. Отец снова смотрит на сына с яростью. Он раздумывает, что бы еще такое сказать, чтобы выразить все свое презрение. Но оставляет эту мысль. Тряпка он, что ему не скажи, твердит «слушаю, отец!» Он не способен обороняться, у него на отца рука не поднимется, даже когда... «Бьешь его по лицу!» «Он как мочалка! Хоть намочи ее, хоть выжми, то она от этого не меняется!» Хакендаль поворачивается и идет к выходу. Проходя мимо рабауза, который все еще бегает по конюшне с решетами, милостиво бросает. «Как покормишь, ступай домой и выспись! Сегодня ты свободен, рабауза!» Конюх искоса смотрит на хозяина, И на этот раз отваживается открыть рот. «Я днем поспал, хозяин», — говорит он своим каркающим голосом. «Мне не захочется ночью спать. А вот Отто выспаться не мешает». Хакендель сверкнул на бунтовщика испепеляющим взглядом. «Ему не нужен для сына защитник. Пусть защищается сам, если с ним поступили несправедливы. Но с ним не поступили несправедливы» и сказать хозяин, это я помог Отто сорвать замки в подвале. Я считал, что так правильно». «Вот как?» — садит Хакендель сквозь зубы. «Вот как? Уж не вообразил ли ты, пропитая душа, что я и тебе заеду, как твоему любимчику Отто? Тебе ведь хочется выставиться передо мной, этакой обиженной овечкой? Но ты этого не дождешься». Ты такой же губошлеп, как твой отто. Оба вы, мокрые курицы. Обрыдливы мне. Весь трясясь от гнева, смотрит он на старика. Ровно в десять уйдешь из конюшни и будешь ночевать дома, понял? Вот этот, этот, этот, он тычет пальцем себе за спину. Этот будет дежурить. С треском захлопывается за ним дверь конюшни. Двадцать шагов подвору туда, двадцать шагов по двору обратно. Спускается ночь, гудящий город понемногу стихает, но не стихает тревога, она забирает все сильнее и сильнее. Значит, даже не по своему почину Отто освободил Эриха. Этот мерзавец, эта луженая глотка раба -уза подучил его, а тот и рад стараться как всегда, пляшет под чужую дудку. И такая мразь остается у тебя в доме, а тот, неугомонный, любимый, в гневе убегает. Убегает без денег, куда глаза глядят, без пищи и без крови. Среди опасности большого города брошен на волю судьбы. Что-то с ним будет. Юнга в Гамбургском порту солдат французского иностранного легиона, самоубийца, выуженный из Ландвер-канала. В лучшем случае, отец представляет себе любимого сына ночующим, как бродяга в Тиргартене на скамье. Полицейские гонят его с места на место, ведь под открытым небом спать запрещено. Блудный сын, пасущий свиней, поистине это о нем говорится в Новом Завете. Но там ни слова нет об отце, Какого-то ему пришлось в долгие годы разлуки. Хакендель делает поворот кругом, быстро взбегает по лестнице и, пройдя коридор, входит в спальню. «Где Эрих?» Мать от неожиданности вздрагивает. Она чуть не скатилась с кровати и тупо смотрит на него. «Что с тобой, отец? Что ты людей пугаешь?» «Я спрашиваю, где Эрих?» «Почем же я знаю?» Он даже не простил ты со мной, убежал, не сказав ни слова. Она спохватывается, что чуть не выдала свое участие в побеге, но Хаккиндалю не до нее. Куда девался Эрих, хочет он знать. «Все враки, говорит он злобно, — «ты знаешь, где Эрих?» «Ничего я не знаю, я сама места себе не нахожу». Отто побежал за Эрихом, а того уже поминай, как звали. Хакендаль задумался. Что-то ты не то говоришь. Эрих бы так не ушел. Ты дала ему денег? Ничего я ему не дала. Ни единого феннига, запричитала мать. Да откуда у меня и деньгам-то быть? Сам знаешь, отец. Он уже не сомневается, что жена его обманывает. Куда-то они спрятали Эриха. Ему ли не знать Эриха? Никуда он без денег не уйдет. Уж я доберусь до правды. Слышишь? Грозится он, внезапно выходит и направляется в спальню дочерей. Там уже почти темно. Эва лежит в постели, в последних отсветах вечерней зари, забавляется своими драгоценностями, примеряет кольца, пристегивает брошки к ночной рубашке, Ох и красота же! Вернувшись в полдень узнав об ограблении ее похоронки в висячей лампе, похоронки, которую она считала своей заповедной тайной, тогда как теперь о ней знает весь дом, Эва чуть не лопнула от злости. Первым ее побуждением было бежать в полицию и заявить на брата, на этого подлого преступника. Но как же драгоценности в кармашке ее нижней юбки? «Нет, лучше с полицией не связываться». С замиранием сердца прочла на в вечерней газете сообщение о краже в магазине. Конечно же, считают, что молодой человек и девушка очень ловко работали вместе. Найдена хозяйственная сумка. «Нет, надо притаиться и соблюдать спокойствие». Украдкой перебирает она прелестные вещицы и чувствует себя на седьмом небе. Только нынче утром она думала – Как бы завладеть своей долей тех прекрасных вещей, которые так украшают жизнь? И вот у нее уже что-то есть, и даже совсем немало. Ни за что не расстанется она со своим сокровищем. Она притаится и будет молчать. Эва слышит в коридоре шаги отца, а затем его сердитый и материн плаксивый голос. Поспешно сует она безделушки в заветный кошелечек. Этот кошелечек на тонком, но крепком шнурке висит у нее на груди. А теперь повернуться на бок и притвориться спящей. Отец остановился на пороге и прислушивается. Недаром он из кони караулит сон своих детей. Он по дыханию узнает, кто притворяется спящим. «Эба!» — окликает он резко. «Ты не спишь!» «Где Эрих?» «Откуда мне знать, отец?» «Неправда. Знаешь. Скажи сейчас же, где Эрих?» И почти умоляющий. «Будь умница, Эфхен. Я ничего ему не сделаю. Мне лишь бы знать, где он». «Но я и правда не знаю, отец. Я уходила за покупками, когда стряслась эта комедия. Я бы тебе обязательно рассказала. Да приведись мне, я бы его ни за что не выпустила». «Да, это дочь одного с ним мнения. Эриха не следовало выпускать. Но странно, то, как она это говорит, тоже отцу не нравится. «Меня твое мнение не интересует», — говорит он. «Завтра гляди в оба. Если Эрих появится или даст о себе знать, немедленно сообщи мне». «Хорошо, отец. Так сделаешь? Ну, конечно, отец». «Ладно». Хакиндаль повернулся к двери и только сейчас заметил, что вторая кровать в спальне пуста. «Зофи опять дежурит?» — спрашивает он. «Разве мать тебе не сказала? Зофи тоже ушла?» «Что значит ушла?» «Ну, конечно же, к своим святейшим сестрам. Она еще сегодня днем перебралась в свою больницу. Со всеми пожитками мы для нее недостаточно набожны». Говорит, мы вечно ругаемся. «Так», — только и сказал отец. «Так, покойной ночи, Евхин. Медленно прикрывает он дверь и долго стоит в коридоре. Час от часу не легче, удар за ударом. Двое детей потеряно за день. Зофи тоже ушла, не простясь со мной. Что же я им сделал?» что они так со мной обращаются. Но пусть я был строг, одет и должен быть строгим. Пожалуй, я был еще недостаточно строг. Только теперь я вижу, какие они хлипкие, опускаются на утек перед малейшей трудностью. Побывали бы в шкуре солдата, стиснул зубы и глазом не моргнув вперед в атаку. Он стоит долго-долго, мысли его бегут в разброд, грустные, злые, гневные мысли. Но сколько Хакиндаль не размышляет, он не смягчается, не сдается. Пусть ему нанесли тяжелые раны, не на раны он жалуется, а лишь на то, что дети способны стать врагами отца, наносить ему удары и засады. Нет, он не сдается, Железный Густав берет себя в руки, Он продолжает привычный вечерний обход. Он не заползает в постель, чтобы нянчиться со своей обидой. Он идет в спальню сыновей. Шаги его гулка отдаются в темноте, чуть светятся кровати, из трех здесь пустуют две. «Добрый вечер, отец», — говорит Гейнс. «Добрый вечер, малыш. Еще не спишь? А ведь тебе давно пора спать». «Успеется, отец. Ты тоже на ногах?» А встаешь на три часа раньше. Старому человеку не нужно много спать, малыш. Ты еще не старый отец. А все-таки... Нисколько ты не старый, а все-таки... Нет-нет. Отец проходит через всю комнату, он присаживается в темноте на постель своего младшего, и никак отец, а скорее как товарищ, спрашивает. Ты не представляешь, малыш, куда девался Эрих? Не представляю, отец. А тебя это беспокоит? Да, и никто из наших не знает, куда он девался. По-моему, нет. Но завтра я поспрошаю в богадельне. Может, кто из его товарищей знает? Сделай это, малыш. Сделай, отец. И сходи за меня к господину директору. Я обещал ему завтра же послать Эриха в школу. А теперь ничего не выйдет. Объясни ему. Ах, отец, ну что, мне завтра неудобно идти к дирексу. Это почему же не говори к дирексу? Он верно на меня ужас как зол. Мы вчера здорово подцапались. Я и один парень из моего класса, Кунцы нас, записал. Говорит, что обязательно доложит дирексу, директору. Из-за чего же у вас драка вышла? Да просто так. Он известно, воображал это и вечно над всеми издевается. Надо же когда-нибудь дать ему по носу. Но ты и дал. Будь спокоен, по всем правилам. К концу он уже еле дышал и только кричал «пакс». А что значит «пакс»? «Пакс» — это по-латыни «мир». Так кричат, когда «пардону» просят. Ну так вот что, малыш. Если за этим дело, можешь спокойно идти к директору. Мы с господином директором как раз видели в окно как вы тузили друг друга. Вот хорошо-то, у меня уже в журнале есть закорючно. печально было бы схватить четверку по поведению. С минуту стоит тишина. Разговор с этим сыном успокоил и утешил отца. Ладно, малыш, так не забудь и спи спокойно. Спи ты спокойно, не переживай за Эриха. Он похитрей нас с тобой и директора вместе взятых. Эрик всегда выйдет сухим из воды. Спокойной ночи, малыш. Спокойной ночи, отец.